Глава третья. Утро только занимается, но по венам уже бежит бодрость, а в животе жалобно урчит. Потакать призывам плоти не в чести о мудрецов, но он пока только на пути к великой истине, а значит, придётся есть. Сам заметил: если питаться только мёдом да акридами, вроде лёгкости тела, но голова пустая, а мысли вялые. Для резвых и глубоких дум всё-таки требуется мясо. Поднявшись с постели, Олег укрыл покрывалом Лисиль, которая нашлось в изголовье. Та спит, поджимает колени к груди, из причёски выбилась прядь и красиво лежит на лбу. Олег тяжело вздохнул. Его нутро тревожно шевельнулось. Что-то неуспокоенное творится в мире. И это девица влезла в самую серёдку этого беспокойства. Олег покинул комнату, плотно затворив за собой дверь, и спустился в таверну. Запах кислого пива повис в воздухе так плотно, что даже открытые окошки не помогают. За дальним столом громко храпит бородач. Таверны нет, но с улицы доносится командный голос и лошадиное ржание. Стало бы самолично возиться в конюшне. Проснулся, раздался грудной женский голос справа. Олег оглянулся. Хозяйка таверны в рубахе на голое тело стоит у ступенек, облокатившись на перила. Жидкие кудри торчат в стороны, дело из нее отцветший одуванчик. Выспался, поправил Олег, потому что просыпаться лучше, когда организм сам поднимает, готовый к бодрому дню. Хозяйка опытным взглядом оглядела его с головы до ног и обратно. Голодный не был. Олег сдвинул плечи, но кивнул. Ну, если настаиваешь, согласился он. Садись. Довольно улыбаясь пригласила его хозяйка за стойку. У меня завтрак для работников готов, если не побрезгуешь, каша с мясом. Кто я, чтобы отказываться от щедрого гостения? смиренно отозвался Вольф. Улыбка хозяйки стала шире. Она отнесла своё тучное тело за небольшую дверцу под лестницей, а когда Алексей на табуретку вынесла и поставила на стойку перед ним большую тарелку с дымящейся кашей и стакан молока. Благодарствую, хозяйка, поблагодарил Олег. Ел спокойно и вдумчиво, как завещали древние мудрецы, которые наказывали жевать медленно, давая животу время донести до головы весть, что он уже набит до отвала. "А девка твоя?" поинтересовалась хозяйка. "Спит ещё". "Спит ещё", Олег кивнул. "Голубая кровь, белая кость. Ну и времена пошли!" стала ситовать хозяйка товерные. "Раньше бабы как? Как вставали с позоранку, кормили своих мужей и провожали их на славные дела". А сами кто по дому хлопотал, кто в поле шёл? А сейчас что? Что? Хозяйка разочарованно отмахнулась. Да вон что, валяется в койке, спят до рассвета. Где ж-то видано, чтоб баба вставала после восхода. Олег отправил в рот очередную ложку ароматной каши. Добротный вкус расстёкся по языку. Новое время, согласился Олег, кивая. Новые правила. Да что ж это за правила, где всё не пойми как. Да, да. С хозяйкой-то верное не поспоришь. Что-то меняется в миропорядке. Какое-то животное чутьё на шёпоте говорит об этом, как псу, что загадёт знает о приближении землетрясения. Хозяйка выдержала паузу, а когда Олег так ничего больше и не сказал, спросила: "Вы и путники стали быть?" "Путники", согласился Олег. "Всю жизнь путники". "И куда держите путь?" неунималась хозяйка таверны. "Вопрос хороший." Здесь на острове он не чувствует присутствия могучего артефакта меча, за которым отправилась юная Люсиль. Стало быть, здесь его и нет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: с малых олавянных островов нужно выбираться на большие, а там смотреть по ситуации, поскольку направление пока мутное. Единственное ясно, как белое день это будущее, которое в опасности. И если за мечом охотятся недостойные люди, а достойные за такими артефактами охотятся редко. Он сглотнул пищевой комок и покачал головой с собственной мыслью. Путь, как всегда, ясен и непонятен одновременно. "Через воду", сказал Олег, дожевывая остатки каши. "Мож знаешь, добра хозяйка, идут-то какие корабли на большие острова". Улыбка хозяйки таверны сделалась широкой и хитрой, как у довольной кошки, объевшейся сметаной. Она облокотилась на стойку, открыв зор на внушительную грудь, и сказала: "А если знаю, что мне за это будет?" А чего хочешь? поинтересовался Олег. Денег с собой нет, имей в виду. Хозяйка зло улыбалась ещё больше. Как досадно, сказала она, беря Олега за руку. Но мы люди смекаристые, придумаем. Из комнаты хозяйки таверны Олег вышел, когда солнце уже поднялось и пробивается сквозь серые тучи, и моросящее время от времени дождик, который забрызгал порог перед открытой дверью. Появились гости и во всю жуют за столами спокойные серьезные. А ну и понятно. Вечером в таверну идут по большей части те, кто ищет веселья, а с утра работяги и моряки. Им бы пищи посытнее, да чтобы не мешали, потому как предстоит долгий трудовой день. Пока Алекс креп ногтями могучую грудь гремя берегами, тонкий полный возмущения голос раздался с лестницы. Волк обернулся и завязал портки. Куда вы делитесь? На самой нижней ступеньке уперла руки в бока Алюсиль. Каким-то чудом уже собранная, в расправленном платье и причёсанная. Даже шляпку нацепила, в глазах гнев и возмущение. "Я проснулась, вас нет", негодовала она. "Что я должна была подумать, что я встала и ушёл?" предположил Олег, подходя к стойке, где оставил нетронутый стакан молока. Глаза Алюсиль потемнели от недовольства. "Вот именно, я решила, что вы оставили меня одну". До вчерашнего дня я обходила собственными силами, но опыт показал, что в одиночку мне не справиться, и теперь я рассчитываю на вашу помощь. Как можно подвергать людей таким переживаниям? Переживания закаляют дух, подняв указательный палец, мудро произнёс Олег. Люсиль задохнулась от возмущения и захлопала ресницами. Да как вы можете так говорить? У нас столько дел. Вы ведь не забыли о цели нашей общей миссии? Олег нахмурил лоб, пытаясь припомнить, в какой момент миссия стала их общей. Потом сделал несколько глотков молока и сказал: "Пускай так". И что вы делали в комнате хозяйки таверны? Со строгостью поинтересовалась Русиль. Олег отхлебнул еще немного молока из стакана. В дальних дверях показалась сама хозяйка, одетая по правилам в чепце и с румяными щеками. Она стала хлопотать за стойкой, а Олег ответил многозначительно, решал вопросы насущные. Люсиль не поняла. Её глаза округлились. Она стала переводить растерянный взгляд с Олега на хозяйку. "Какие, например?" поинтересовалась Люсиль настойчиво. "Важная", ответил Олег. "Собирай пожитки и спускайся, а то будешь как та кошка". "Какая кошка?" "Которая сгубила любопытство", сообщил Олег и протянул ей стакан со остатками молока. "А вот это поставь в комнате в угол под шкаф". Оставив изумлённую, растерянную Люсиль со стаканом в руке на лестнице, Олег вышел на крольцо, потянулся, тело отозвалось благодарным хрустом. Небо окончательно затянуло тучами, дождик моросит и приятно холодит кожу. Но двор развезло, что значит ночью дождь прошел крепкий и дороги превратились в кашу. Тем лучше им двигаться не по суше, а по воде. Женщины собираются долго, даже если собирать нечего. Поэтому Олег успела обойти постоялый двор, пообщаться с мужиками и выменять у одного из них на шкурку змии заплечный мешок, прежде чем Люсиль показалась на крыльце. В руках та же сумка, что и вчера. Одежда такая же, можно только гадать, что она делала столько времени. "Я готова", сообщила Люсиль важно, подойдя к Олегу, пока он на пне у коновья складывал в заплечный мешок скромную снеть. "Пастор, вы можете внятно объяснить, что задумали?" "Да я сам себе не могу ничего объяснить". Глубоко мыственно проговорил Олег. Все думаю, думаю, а никак не додумаюсь. А о чем вы вообще, пастор? Удивилась Лусиль. Олег произнес отстраненно. Как всегда, все о том же, о том же. Ресницы Лусиль запорхали, как бабочки, а выражение лица на секунду стало чистым от признаков какой-либо мысли. Потом она проговорила: "Пастор Олег, вы меня запутали. Пожалуйста, выражайтесь яснее. Куда мы сейчас собираемся?" А, ты об этом. Запаздал, похватил Салик. На корабль собираемся, куда же ещё? Не по воде же шагать. Хотя знал я одного, по морю как по суше. Но сейчас уже так не могут. Люсиль выпычалась отропела. Вы же сейчас не, Олег отмахнулся. Да какая разница? Всё перепутали и перемешали, не распутать. Есть только один способ разрубить этот узел. Некоторое время Олег возился с мешком, перекладывая вещи поудобнее и слушая обалделые сопения Люсиль и скрипые мысли, которые не могут уложиться в голове. А ему с такой ножей и того труднее. Но своя ножи, как говорится, не тянет. Да и взяли на него не больше, чем может вытерпеть любой другой человек, так что придется нести. Так, наконец, проговорил Люсиль, видимо, отбросив думы о том, чего не может понять. Значит, мы плывем на корабле? Идем. поправил Олег. Хотя никогда не мог понять, почему корабль идёт, но плывёт же. Хотя некоторые считают, что плавает совсем другое. И всё же, ходил по воде только один, остальное плавает. Люсиль трихнула головой. По нахмуренному личику видно, не хочет опять погрузиться в задумчивость. Она сказала: "Так чего же мы ждём? Ну, сперва ждали тебя, а теперь?" Не поняла Люсиль. Олег оглянулся. Из-за угла товерно вывернул долговязый, но крепкий моряк в добротной жилетке и подкатанных штанах. Лицо загорелое, обветренное, голова затянута в повязку, а пожелтевшие зубы скалятся в приветственной улыбке. Он помахал обоим. "А теперь ждали его", сообщил Олег. "Пойдём". На лицах Лисиль проступили испуг и недоверие. Даже когда они подошли к моряку, она скупo представилась и пока шли к причалу, держалась слева от Олега. "Завити меня капитан Патрик" Кайла, которая жена Тавернова, прислала мне посыльного. Болтал моряк по пути. Просила взять вас на борт. Баба она гладная, и Таверна у нее хорошая. Так что беру до Англии, но с условием. С каким? спросил Олег. Денег не возьму. Кайла предупредила, что с монетами у вас не густо. Так что будете на корабле помогать. По мелочу, но все же. После шторма у меня полкоманды разбежалась. Мелкий неначелут пошел. Шторм испугались. Ты что, лишние руки не помешают? Люсиль возмущённо раскрыла рот, собираясь что-то сказать, а Олег успел перебить. Как скажешь, добрый человек. Многозначительных мыслей я вам сообщу, что Люсиль крайне возмущена необходимостью служить матросом на корабле, где она должна быть пассажиром. И когда они вошли по трапу на борт, шипнула Олегу, пока Патрик отвлёкся на оставшихся матросов. Я не собираюсь здесь никому прислуживать. Я ведь леди-пастор Олег, сделайте что-нибудь. Я отправилась на поиски меча не для того, чтобы драить палубу. А для чего? задумчиво поинтересовался Олег. Лицо Люсиль на секунду стало растерянным, но она быстро нашлась. Чтобы найти легендарный волшебный артефакт, сказала она. Олег кивнул. Хорошее дело, согласился он. Для него не жалко и полы помыть, да? Я леди, а не поломойка, решительно заявила Люсиль. Олег вздохнул плечами. Я думал, леди добросердечные и помогают другим. Ведь нет лучшего призвания на свете, чем служить людям. Люсиль не нашлас с ответом, но взглядом показала, что и пальцем не пошевелит для чистки палубы. А ну и понятно. Красивая женщина всегда знает, что красиво, и понимает, как этим пользоваться. Никто не позволит такой пролеснице марать руки о грязную работу. Другой вопрос, что считать грязным. Олег вскользь взглянул на её платье. Может, оно и не самое дорогое, но аккуратное и добротное. В нём она точно не возьмётся драить палубу. Вот если переодеть, ты бы и подумала, предложил Олег. Всё-таки человек берёт нас на судно с дерна. Доброго человека и отблагодарить можно. Ресницы Люсили заумлёно запрыхали, как испуганные бабочки, которые до этого беззаботно лакомились цветочным нектаром. "Ну, постарайся, Олег", проговорила она немного растерянно. "Вы ведь мужчина, пусть и пастор. Кому как не вам взять на себя ответственность за нашу безопасность путешествия?" Чайка с рыбиной в клюве пролетела прямо над палубой. Олег проводил ее долгим взглядом. Когда-то оказалась над водой, ее догнала вторая, завязалась драка, полетели перья, а воздух заполнили вопли негодующих птиц. В результате вторая всю же умудрилась выхватить из клюва рыбу и, чтобы не потерять добычу, тут же ее проглотила. Эта чайка не просто сильнее, она и умнее другой. Потому как не стала летать с едой там, где потереть ее можно в два счета, а сразу сожрала. Так и люди. Теперь одной лишь силы недостаточно, нужна еще и прозорливость. А женщины самые прозорливые существа в мире. Вот и сейчас Алексейль смотрит на него, дует губы, хлопает ресницами, даже спина вроде стала прямее, а грудь приподнялась. Красивая, ей бы в тирами сидеть до да сладости есть, а не по кораблям с матросами шататься. Будешь храпеть, сказал Олег мирно, выброшу за борт. Лицо Алексея вытянулось еще больше. "Я не храплю", произнесла она, а потом вспохватилась. "Вы хотите, Постаралек, хотите сказать, что мы с Товова будем вынуждены очавать в одной комнате, каюте?" поправил Вольф. "На судне комнату называется каюдой. Пускай каютой", неохотя согласилась Люси, "но всё же в одной?" Олег потёр левый бок. "Во вчерашней драке один из громил умудрился пнуть его. Теперь зудит и ноет, будто комары покусали". А ты хочешь ночевать одна на полном матросов корабле, а хочешь доживи чих прелестей? Поинтересовался он и посмотрел на небо. А ну все еще пасмурное и конца края туча не видная. Или у тебя предпочтения? Ну и нравы на еще, ну и нравы. Карие глаза Люсиль сверкнули праведным гневом, рот открылся, чтобы изсторгнуть негодование, но Олег продолжил будничное. Хотя кто я такой, чтобы тебе запрещать? Ладно, иди, выбирай себе место, а я с капитаном потолкую. После чего развернулся и широко зашагал на капитанский мостик Патрику, который оттуда вовсю раздаёт указания остаткам команды, оставив обалдевшую Лисиль в возмущённо хватать ртом воздух.